428 Октябрь 1. -е. Если сокровище камня растёт, если единственная цель жизни заключается в том, чтобы его приумножить, то в конечном итоге не всё ли равно, как где и в каких условиях живёт человек, если эту миссию жизни свою он выполняет успешно. Можно повернуть все обстоятельства так, что они будут служить этой цели. Из всего извлекаются тогда элементы, идущие на построение кристалла в сокровищнице огня. И не будет тогда обстоятельств противных, ибо всё будет служить человеку. Пчела собирает мёд с разных цветов и на разных лугах. Железная неуклонность движения к всегда поставленной цели даёт уверенный шаг и твёрдость в ноги. Блежим нового май зимних чувств, что это хорошо или плохо, приятно или неприятно, желательно или наоборот, для духа и суди по его оценкой най. Критерий для суждения о происходящем будет один. Даёт ли оно возможность пью умножить сокровище камня и отложить в чашу амриты элементы нетленных накоплений? Сию же прочие быть может очень приятные, утешительные и желанные с точки зрения обычные значения не имеют. Не нужно, и следа не оставит, и полезным для духа не будет. А самые тяжкие и обременяющие и причиняющие острую боль быть может весьма плодоносным, приносящим ямные кристаллы огненных отложений. Надо в корне изменить отношение ко всему окружающему и происходящему в жизни. Надо зорко смотреть, что приносит очевидная волна жизни, оставив в стороне все соображения о приятности, огорчений и обременительности явлений. Если нечто отсегощает, но крылья духу даёт, то как же без крыльев Тесно орлёнку в скорлупе, но без неё орлом стать он не сможет. Благословение тесных условий в том и заключается, что чем хуже, тем лучше, и тем прочнее закаляется клинок меча духа суждённого победителя жизни. Лишь понимание цели и смысла наносимых жизнью ударов даст возможность принимать их без жалоб, без сетования и нежесточайцу. Если каждый удар противника во время тренировки углубляет опыт и готовность к предстоящей схватке, то не так ли же точно обстоит дело и с ударами жизни? Тепличные всходы негодны для суровых условий. Под стеклянным колпаком дух и не закалить, потому и ставит учитель идущих за ним под удары волн ярых житейских. Ему не надо тепличных растений. Но дуб, выращенный на голой вершине, открытый непогоде и бурям, символом будет стойкости духа. И хорошо, что шатается и колеблется всё вокруг. И хорошо, что даже завтрашний день не обеспечен, тем более стойкости, ведь может дух точку опоры перенеся извне внутрь. Если вовне колеблется всё, значит опора внутри. энергии духа протянутой к внешним условиям, явлениям, обстоятельствам, вещам и как бы опиравшейся доселе на них, надо вернуть обратно, втянув их вовнутрь и собрав в центре. Вернуть их надо также и от людей, на которых возлагались надежды, и даже бессознательно опирался дух. Апородно учение Когда очень темно, подумаем о свете. Когда колеблется всё кругом, силы внутри соберём, опору внутри утвердившим. Опора, учитель. Но я в вас, и вы во мне. И так мною, который вас устоит, ибо я с вами всегда. А вы разбрасываете свои энергии Во мне стоящим объектам и людям и чуйнеустойчивостих удивляйтесь, что и вы начинаете колебаться вместе с ними, теряя устойчивость духа. Верните энергии, отданной кому-то и чему-то, вовнутрь. Учитель внутри. И тогда, собрав силы внутри, силы найдёте возрасти духом. И на всё, что окружает вас, и востало на вас, Не собрав энергии внутри, не сосредоточив её в духе, внешних воздействий не преодолеть и ударов жизни не выдержать. Учите же сдерживать силы, которые так бездумно растрачиваются наружу. Этим ценно самообладание и умение владействовать своими чувствами. Если б знали, что теряется при каждом наружномявлении чувств, Потому утверждаю спокойствие, насколько возможно, и полное владение собою. Будь ты как солнце, побеждающее ночной мрак каждодневно и победность явившее на небе. Будь си упорны настойчивости своей и постоянстве тьму в себе победить, утреннему солнцу подобным. Оборот земных дел сменяется мраком и светом, но солнце в пространстве всегда Будьте как солнце